Глава 11. Коридоры шутят. Пустыня так спокойно никого. Агата соскользнула с бархана, небо низко. Просто протяни руку и коснись. Крупным вздрогнув, она распахнула глаза. Возле ванны стоял какой-то старик и, недовольно качая головой, постукивал скрюченным указательным пальцем по песочным часам. Песок из них давно высыпался. Агата попыталась подняться, но обнаружила, что прикована по рукам и ногам. Перепугавшись, рванулась, спопросонья не сообразила, что это не цепи и не верёвки, а просто туго стянувшие запястья и лодыжки и ленты датчиков. Старик перевернул часы, И не взглянув на неё, бесшумно удалился. Серая мантия волочилась за ним по мокрому полу, а Агата осталась лежать, выстываящего одея, глядя на тусклую мигающую потрескивающую лампочку. Где-то капала вода, и эхо от капель голко разносилось по всему зданию. Казалось, во всём институте никого, может, про неё просто забыли и ушли домой. ДМН внезапно решила, что её подопытная крыска слишком долго расслабляется, тратя при этом драгоценное лабораторное время и отведённые для исследования час, и предложила для ускорения засыпания использовать тёплую ванну со всяческими успокаивающими добавками. Ванна располагалась в заброшенном крыле института. Говорят, раньше здесь была экспериментальная лечебница. Интересно, какими же экспериментами тут лечили? И могли бы вылечить, например, Димитрова? Или потеря магии болезнью не считается, скорее это что-то типа ампутации. Приближающиеся громкие и отдающиеся эхом шаги. Осталось только закрыть глаза и представить себе ожившую статую командора. Вот она со скрипом распахивает дверь. Ожидалась, но она деловито отстёгивает влагогатины на наручники. Очень интересные показатели. Что тебе снилось? Пустыня. Нона выдернула пробку из ванны, переспросила не внимательно: "А что?" Она задумчиво смотрела на сыпавшиеся песочные часы, вскинула руку со своими золотыми часиками: "Ничего не понимаю". Выдиравшаяся Агата пояснила: "Тот приходил какой-то старик и перевернул часы снова". Нона нахмурилась: "Какой старик?" "Ну, какой какой?" Старый в серой мантии с бородой пришёл и перевернул. Объясняла Агата, всё больше смущаясь под недоверчивым взглядом Ноны. Не выдумывай. Ты сама вставала. Как? Агата указала на валявшиеся кандалы. Значит, у тебя получилось перевернуть их усилием воли? Чешуистая чушь не выдержала Агата. Даже если бы смогла, зачем мне нужно часы переворачивать? Я жду не дождусь, когда вы меня домой отпустите. «Ничего не понимаю», — раздраженно бормотала Нона. «Старик какой-то. Он хоть что-то сказал?» «Нет». Перевернул и ушел. «Может, у вас какой-нибудь сторож-пенсионер есть?» — предположила Агата. Под недоверчивым взглядом Осипенко ей все больше казалось, что чушь-то как раз говорит, а она сама — сторож в мантии старинный. с бородой седой и длинной, а ему что у него стиль такой. Куда он ушёл? Ага, ты показала, но она заглянула за покрытую потрескавшимся кафелем стенку. Там же тупик. Оставалось только пожать плечами. Не приснился же он ей в конце концов? Или приснился? Но кто тогда перевернул часы? Хотя, но она задумчиво похлопала ладонью по стене. Разве что наложение феноменов? Остаточное излучение. Агата навострила уши. Радиоактивное? Да завтра, Агата. Но завтра же суббота. Наука не приемлет выходных. Агата не сдвинулась с места. А я очень даже приемлю. Завтра выходной, так что машину можете не присылать. Я всё равно никуда не поеду. И в воскресенье тоже. Ох, иди, раздражённо отмахнулась Нонна. До свидания. Агата шла по широкому длинному коридору и насторожённо, оглядываясь, потихоньку ускоряла шаг. Уж лучше бы она подождала Осипенко. Теперь ей приходится пересекать это заброшенное крыло два раза в день, и всегда становится страшно, и не только из-за дурной славы и МФОВских коридоров. Сама атмосфера Голые стены с облупившейся краской, спутанные плеті провиши проводки, редкие мигающие пыльные светильники. Из-за запертых дверей старых лабораторий доносятся какие-то шорохи и даже чьё-то бормотание, а ещё по пустым длинным коридорам вольно гуляет гулкое сложное эхо. Хотя Агата старается ступать бесшумно, эхо всё равно повторяет её шаги, уносятся вперёд. запускает по пролётам пыльных лестниц, ведущих в темноту вверх и вниз, и ковёрно выплёскивается навстречу. Кажется, кто-то вот-вот выйдет из-за угла, или кто-то постоянно крадётся следом. Только ступив на знакомую красную дорожку, Агата наконец с облегчением вздохнула и замедлила шаг. Побрела, со скукой разглядывала пол и не сразу заметила, как начал тускнеть свет. под ней лагулову, вместо длинных ртутных плафонов с потолка свисали жёлтые лампы-груши на скрученных длинных шнурах. Заменили за день, что ли? Между прочим, в институте магических феноменов могли бы использовать не банальное электричество, а какой-нибудь иной способ освещения: волшебный, звёздный свет, например, или светлячков, ага, или лесных гнилушек. Ну и убого же у неё фантазия. Нет, кажется, она всё-таки не туда идёт. Стены коридора, уже не обшитые пластиком, были сложены из каменных блоков с выкрашившимся из швов раствором. Электрические лампы исчезли, свет впереди колебался, как будто... Агата прищурилась. Да, точно. Это же свечи, вставленные в висящие на стене подсвечники. Оказывается, и у магов бывают перебои с электричеством. У них дома в Светлогорске всегда лежали свечки на случай аварии на подстанции. Свечи были толстыми, белыми, на металлических чашечках подсвечников и на кладке стены виднелись застывшие восковые слёзы. Агата оглянулась, коридор за её спину изогнулся, хотя она была готова поклясться, что он только что был совершенно прямым, и свет электрических ламп из-за поворота сюда не проникал. Кстати, дверей на пути что-то давненько не попадалось. Гору уже кричать ау, люди, ну кто так строит? Надо пройти ещё чуть-чуть. Должен же этот коридор где-то кончиться, куда-то привести. Но если он куда и ведёт, то наверняка на другую сторону земного шара. Стены становились всё древнее, свечи сменились сильно коптящие факелы. Когда Агата в очередной раз приостановилась, пламя ближайшего факела начало потряскивать и мигать, вот-вот погаснет. Да еще и в лицо потянуло холодным ветром, как будто где-то открыли дверь в огромный ледник. Пожалуй, пора уже поворачивать обратно. Конечно, она бы с удовольствием прогулялась еще по этим готическим коридорам, но только не одна в компании боевого мага, Келдыша, например, или даже Бориса. Хотя, если подумать, здесь вампирам самое место, то есть привычная по фильмам и книгам среда их обитания. Как тут, кстати, с этим делом? С вампирами имеется в виду с нецивилизованными. Агата вытащила из кармана джинсов мобильник. Позвонить хотя бы той же Осипенко, пусть выведут её обратно, а то как-то жутковато становится. Антенна на дисплее отсутствовала, но ну, просто отлично. Агата вновь огляделась и передернула плечами. Но, конечно, если этот коридор ведёт далеко, глубоко под землю, в прошлое, Сотовой связи тут точно нет, или пока не существует. Агата решительно повернула назад к мобильной связи, электричеству и свету дня. Коридор вильнул и кончился. Перед ней высилась громадная полукруглая сбитая из толстых досок дверь. Доски обрамлены красноватым от ржавчины железом, скобы, петли и накладки тоже ржавые. Мощный засов задвинут, Ручка витая, металлическая, тяжёлая даже на вид петля. Говорили же ей быть поосторожнее с коридорами, и бабушка и Келдыш, да и Асипенка тоже, а может, она ещё и не просыпалась сегодня, продолжает спать и видеть сны про единый магический институт, или всё-таки живые коридоры развлекаются с ней в яви, запутывают, вводят по своему лабиринту, тогда учёные могли бы выдать какой-нибудь магический девайс, да хоть волшебный клубок в конце концов. на всякий случай. Но такой случай. А за её спиной и потряскивали метались и гасли факелы. Ну, конечно, это сон. Просто он становится страшноватым. Холодный ветер вновь коснулся шеи. Он налетал порывами, как будто кто-то нагонял её взмахами крыльев, больших чёрных крыльев. Крывожадный феномен приготовился запятку страшным зубом ухватить заплутавшую огатку. Ха-ха. Что ее сегодня на стихи потянуло? Стихи Натальи Каравановой. В общем-то, выбор у нее небольшой — или снова пойти по коридору навстречу ветру и темноте, или уйти через эту дверь, за которой тоже неизвестно, что или кто ожидает. Агата попробовала сдвинуть засов, тот с трудом, со скрежетом, но поддавался — Продолжая это толкать, то тянуть его обеими руками, она оглянулась на машинального бурмеча, феномина оскалил зуб и кровавый глаз нацелил. Но Агате не досуг, ведь она всё ближе к цели. Коридор из извилистого стал теперь совершенно прямым, и было видно, как надвигающаяся тьма, словно волна воздуха от пребывающего в метро поезда, гасит факелы. Языки пламени, сопротивляясь металлись, вытягивались чуть ли не до потолка, вспыхивали ярко и гасли, испуская предсмертные красные искры. Затанцевали и ближайшие факелы, заметалась по двери и стенам её всколокоченная тень, или уже не только её. Множество рук, голов, тел. Распахнутое острое крыло. Засов с грохотом вылетел из петель. Едва не порвав себе мышцы, Агата рванула на себя просто статонную дверь, шеи коснулось нечто невесомое и прилипчивое, вроде паутины, только очень холодный, и влетело в дверной проём. Ну наконец-то. Агата, где ты бродишь? Машина ждёт тебя уже целых 5 минут. Глазам было больно от света, пронзительного дневного света лабораторных ламп. Асипенко, постукивая ногтями по столу, смотрела на неё с раздражением. Агата оглянулась. За спиной была обычная белая стеклянная до половины дверь. Агата даже открыла её и выглянула в коридор. Коридор как коридор, освещённый, привычный неподвижный коридор ИМЭФ. "Ты что-то потеряла?" спросила Асипенко. "Нет," сказала Агата. "Всё нормально."